Издательство Эксмо. Олег Рой. Пазлы судьбы. Памяти моего сына Женечки посвящается. Пролог. Рамка. Ой, Зая, смотри, опять кухонный комбайн! Прыснула Диана, склонившись над горой разноцветных свертков, пакетов и коробок, которые они с мужем только что доволокли в несколько приемов из машины и свалили как попало на журнальный столик в гостиной. Нам с тобой почти такой же на свадьбу дарили. До сих пор не открыто в шкафу лежит. — Так два же лучше, чем один, нет? — подмигнул Руслан. — Освоишь, наконец, технику и будешь кулинарить в обоих сразу. Диана шутливо подбоченилась. — Мне теперь из кухни не вылезать, что ли? Еще чего? — Да я же прикалываюсь, — отмахнулся муж. — Брось, передарим кому-нибудь. — Тогда ладно, — согласилась она, и неожиданно широко зевнув, смущенно улыбнулась. — Заян, давай завтра все разберем, а? «А то сейчас у меня глаза слепаются». «Объелась, натанцевалась. Устала не могу». Та же фигня. В тон ей рассмеялся, и он. Именинник. Да не просто именинник. Юбиляр. Сегодня на празднике их несколько раз назвали молодоженами, молодой семьей и даже однажды наши молодые. Формально это действительно было так. Поженились они года полтора назад. Можно сказать, медовый период еще не закончился и по отношению к жене название было более чем справедливо. Диане или Диньке, как звал ее супруг, еще даже двадцати восьми не исполнилось. Но вот муж... «Пятьдесят», — пробормотал Руслан, точно проверяя, как это будет звучать. «Звучало, если быть честным с собой, страшновато. Полтинник, полтос. Полвека. Ему, Руслану Левашову, стукнуло сегодня, то есть уже вчера». Сейчас, почти два часа ночи, новые сутки начались целых пятьдесят лет. Кошмар. Или не кошмар? Ведь старым и даже пожилым он себя совсем не чувствует. И внешне пока еще вполне себе ничего. Во всяком случае, коллеги женского пола, но ну и другие женщины тоже уверяют, что он выглядит намного моложе и вообще очень даже симпатичный. Казалось бы, есть все основания считать себя баловнем судьбы. У него красивая молодая жена, престижная, любимая и хорошо оплачиваемая работа, отлично уютный дом, трехэтажная квартира в таунхаусе в элитном коттеджном поселке Ближнего Подмосковья, точнее, теперь уже Новой Москвы. Он здоров, твой тфу, никаких хронических болячек и старческих недомоганий, нигде не скрипит, не барахлит, в постели все ровно и без осечек, просить только-только начала появляться, но в русах волосах почти не видна. Морщинки едва заметны, ни пуза, ни жира на боках нет, спасибо умеренности в еде и спортивному типу фигуры. Танцевальное прошлое, опять же. На юбилее попросили исполнить румбу с коллегой Ксюшкой без проблем, и румба сорвала овации. Мыша, то есть Маша, дочка от первого брака, прелестная ягоза неполных 15 лет, все ладошки отхлопала. Бывшая жена и сын не пришли. Правда, Ольга позвонила сдержанно и официально поздравила, А Егор не проявился вовсе, даже сообщения не прислал ни в мессенджеры, ни в соцсети. С момента развода общение между ними прекратилось. Отец для Егора предателем, бросил семью. Пусть и не ради Дианы это случилось много раньше. Ну что ж, в жизни, увы, бывает и такое. Главное, они все здоровы и благополучны. С остальным со временем разберемся, наверное. Иногда собственная жизнь напоминала Руслану какую-то головоломку, странный пазл. И так было с самой юности. Вот вроде все отлично складывается, а все равно вечно такое чувство, что чего-то не хватает, и приходится мучительно искать недостающий кусочек необходимый элемент. Но как ни передвинь, ни перетасуй, всё все время цельной картинки не получается, все какая-то червоточина гложет мое, та какая-то. Почему так? Он постоянно задавал себе вопрос: а иначе вообще бывает? Ведь живут же как-то люди и ничего не мучаются. «Не обязательно у них все пути бархатными коврами выстелены или небо в алмазах. Нет. А именно не маются, живут просто. А у него все как-то не так, не строится, не складывается. Пойдем уже спать, Сая». Диана подергала его за рукав. Она и правда выглядела совсем сонной, вялой и то и дело зевала. «Идем, — не стал спорить Руслан. — Только чур по дороге не усни. А если усну, донесешь да на руках заявочки». «Если только за ноги тогда. Голова по ступенькам бум — бум-бум-бум. Ах так, тогда комбайны свои кухонные точно можешь выбросить оба. Я к ним и близко не подойду». Пересмеиваясь и потрунивая друг над другом, они поднялись на второй этаж и, едва раздевшиеся, пошвыряв одежду, как попало на кресло, повалились на кровать. На ласке сегодня сил уже не хватило у обоих, хотя порой они и бывали ненасытными. Какая же все-таки красота его квартиры и все, что в ней находится. Большущая кровать, всегда свежее белье, приходящая помощница Валентина Павловна обо всем заботилась, да и брала недорого, дому леса, птицы. Под их пение Руслан и проснулся. Думал, часов в девять, а было еще только начало восьмого. Но, к своему удивлению, он отлично выспался, а жена еще посапывала. Но «Ну, пусть спит». Он в очередной раз полюбовался ею, порадовался, какая же денька у него красивая и как же все-таки похожа на Олю. Ладно, нечего об этом думать, лучше пойти вниз сварить себе кофе. Выйдя из спальни такой белой и сверкающей чистотой, словно операционной, Руслан спустился на первый этаж, попутно отмечая недавние изменения в интерьере дома, к которым еще не до конца привык. Переехав к нему, Диана активно принялась обустраиваться по собственному усмотрению и не успокоилась, пока каждый уголок их трехэтажного семейного гнезда не стал выглядеть как картинка из глянцевого журнала. Скандинавский стиль, натуральные материалы — все вроде бы просто и лаконично, но даже мелочи вроде пледа, брошенного на спинку дивана, выглядят так, будто их специально уложили и небрежно задрапировали складками для фотографии. Смотрелось это красиво. Вкус у дипломированного флориста, безусловно, имелся, даже несмотря на провинциальное происхождение. И москвичка Оля в этом отношении ей явно уступала. Обстановка прежнего семейного дома Руслана уж точно никогда не стала бы пособием на курсах дизайна интерьера. Но все же Рус иногда ловил себя на том, что скучает по беспорядку и непритязательности той прежней квартиры на Волгоградке, где жил раньше с Солей и детьми. Выбрав из богатого ассортимента капсул кофе со вкусом ирландского крема, он запустил кофемашину, а чуть позже с кружкой в руках прошел в гостиную и с удовольствием прихлебывая принялся неспешно разбирать подарки. Начал с поздравительных конвертов. Везде не только открытки, но и деньги, пятитысячные купюры. Это неплохо, наличка до сих пор иногда нет-нет, да пригождается. «Ну-ка, а что у нас в коробках?» Он денька обрадуется. В одном из ярких пакетов обнаружился массажер для лица со всяческими насадками неизвестного свойства. Диана обожала все эти женские штучки. А вот Оля была к ним совершенно равнодушна. Интересно, что имела в виду финдиректор, даря мужчине на полтинник такой девайс? А, понятно, тут еще в комплекте коробочка с треймером для бороды. Значит, подарок семейный. Отлично. Бороду, что ли, отрастить? Надо попробовать сейчас, это модно. Планшет-трансформер, это тоже от коллег, ага, с симкой и клавиатурой. Надо тоже деньги отдать, а то сколько ей можно с тяжелым ноутом таскаться. Большие беспроводные наушники. Это он уж однозначно заберет себе. Давно собирался купить, да как-то все руки не доходили. Музыку Рус любил с детства и пока жил один постоянно слушал ее через колонки, разбросанные по всему дому. Но Денька от его любимых записей каждый раз морщила носик, и он перестал включать то, что ему нравилось, а слушать, сидя у компа или музыкального центра в наушниках с проводом, было как-то неудобно, да и некогда. Зато теперь он будет расхаживать в новых наушниках по всему дому и наслаждаться. Набор бокалов. Бокалов у них уже и так навалом. Ладно, пусть будут красивые. Гейзерная кофеварка. Хорошая штука, но у них уже есть кофемашина. Набор китайских элитных чаев, Вот это годнота. Руслан любил хороший китайский чай, и коллеги это знали. Крутой зонт известной фирмы. Аксессуары для мангала, и то, и другое, пригодится. А это что такое тяжелое? Ах, да. Горшок для углей. Тоже хорошо. Выглядит стильно. Нужно поставить около барбекюшницы. Специи. Целый набор разнообразных отменных специй с самого что ни на есть эмиратского базара. И баночки-бутылочки с соусами. Царский подарок. Ух ты, какие запахи. Вадим их, ведущий аналитик, недавно отдыхал где-то в Азии и привез нестандартную коробку из магазина для туристов, а специально на рынке подбирал, свеженькие, душистые. Знал, что начальник отдела готовить любит и что у него юбилей скоро. Здорово, когда подчиненные хорошо к тебе относятся, уважают. Конечно, такие вещи с неба не валятся. Чтобы заслужить авторитет, Русу пришлось потрудиться. Зато его отдел работает как часы. Пусть Руслан не самый добренький в мире начальник и сильно расслабляться своим ребятам не дает, но зато их команда у руководства фирмы на хорошем счету, а это многое значит. Так, а это что? Сверток в обычном крафте, перевязанный бечевкой, и никаких открыток и надписей. Судя по формату книга. Книги Руслан тоже любил, причем бумажные, как он называл, настоящие. Он развернул упаковку, но увидел вовсе не книгу, а коробку, самую, что ни на есть простую, из сероватого картона. Такие часто встречались во времена его советского детства, потом пропали, а теперь вновь вернулись благодаря моде на перерабатываемую упаковку, вторичное использование и прочую экологичность. На коробке тоже не было каких-либо надписей или картинок. Руслан открыл ее и обнаружил внутри разноцветные кусочки картона неправильной формы. Да это же пазл. На первый взгляд деталей вроде бы не так много. Сотня, может, две. Собрать, что ли, по-быстрому? Только где? Столик в гостиной весь еще завален неразобранными подарками, открытками, повсюду вазы с наспех засунутыми туда букетами. Вот это хоть налили, налили. Ладно, с цветами, пусть потом Динька разбирается, это ее стихия, а он займется пазлом. Делать пока все равно нечего, а головоломки он всегда любил. С коробкой в руках Руслан поднялся на третий этаж. Там одна из комнат была отведена под его кабинет, которым он, впрочем, пользовался довольно редко. Зачем, когда с ноутбуком прекрасно можно устроиться хоть в гостиной у горящего камина, хоть на веранде? Усевшись в кресло, Рус еще раз внимательно осмотрел девственно чистую упаковку и озадаченно хмыкнул. "No name чистой воды. В самом деле, ни название фирмы-производителя, ни страны, ни каких-то еще опознавательных надписей. Странно, что ни на обложке, ни внутри нет даже образца картинки, которая в итоге должна получиться. Потерялась, что ли? И как прикажете без нее складывать пазл, когда даже не знаешь, что именно надо собирать? Как в сказке. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Впрочем, так даже интереснее. Потому что сложнее, а ему нравятся трудные задачи. Ну что, приступим?» Руслан высыпал кусочки картона на письменный стол, на котором у него всегда был порядок и ничего лишнего, и попытался сложить наугад хотя бы фрагмент картинки. Ничего не получилось. Странно. Ни одна деталь не подходила к другой. Но так ведь не может быть. Не может. — ответил сам себе и снова взялся за дело. Чем-то этот пазл зацепил, вызвал какое-то смутное, до конца неясное чувство досады и одновременно азарта. Будто ему, Руслану, бросили вызов, поставили его в трудные условия, чтобы понаблюдать, справится ли он. И он решил доказать, что справится, что есть еще порох в пороховницах, и все остальное тоже есть. Так, что это у нас? Кусок окна? Подоконник? А почему тогда рама не подходит, словно это другое окно? Их несколько, что ли? Но вот же кусочек блика на стекле, а еще-то где? С чем его стыковать, кусочек этот? Ладно, зайдем с другой стороны. Чье-то ухо, чей шеи, даже непонятно, мужской или женской. Руслан поискал подбородок, нос или глаза. Ни того, ни другого, ни третьего. Да что ж за чертовщина? Самым странным было то, что в отличие от других пазлов в этом не предполагалась рамка. Обычно в таких головоломках всегда есть детали с одной прямой стороной, из которых складываются верх и низ, право и лево. Каждый, кто хоть раз в жизни имел дело с пазлами, знает, что проще всего начинать с рамки. Но тут не было ни единого кусочка с ровной стороной. Рос перебрал все детали, но не обнаружил ни одной подходящей для рамки. Видимо, ему подарили бракованную вещь, не комплект. Может, тогда просто выбросить? Но нет, Руслан так легко сдаваться не привык. Иначе не был бы таким крутым профи и не руководил бы отделом. Здесь, понятное дело, совсем иное, но... Ведь бывают же головоломки, где пока одно не сложишь, другое ни за что не сойдется. Ну вот, а пазл головоломка и есть. Поломать голову и получится. Не может не получиться. Дверь в кабинет приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась свежеумытая личико Дианы. «А я тебя ищу, ищу!» — воскликнула она. «Думала, ты во дворе что-то затеял с мясом». «И тебе доброе утро!» — улыбнулся Руслан. «С мясом, говоришь?» Он почувствовал, как засосало в животе. «Сколько времени, интересно? Ничего себе! Четверть одиннадцатого. Это он с полвосьмого утра так завис с подарками, точнее, с пазлом, а есть-то и вправду хочется». «Что это у тебя, зая?» — заинтересовалась Динька. Вошла, поворошила картонки и выудила кусочек с изображением фрагмента ярко-розового цветка. А зале садовая японская!» — авторитетно и деловито произнесла она и фыркнула. «А знаешь, как она еще называется? Рододендрон тупой!» «Отличное ругательство для недалеких сотрудников! Возьму на заметку!» — усмехнулся Рус. «Как звучит, а? Ах ты тупой, рододендрон! Без премиальных оставлю, а почему тупой-то?» Диана пожала плечами. «Не знаю. Видимо, так с не переводится». Она склонилась над столом, пытаясь собрать недостающие части рододендрона. «Такое впечатление, что тут не все кусочки. Что не хватает? Вот-вот», — поддакнул муж. «Мне тоже так показалось». «Походу, не ликвид какой-то, — наморщило лоб Диана. Я охота тебе возиться с этой хренью. Давай я ее выкину нафиг, да и дело с концом». И ухватила было коробку. «Я тебе выкину, сердито», — возразил Руслан. «Я так к задачам подходить не привык, не трогай». И вот он остановил молодую женщину. «Да ладно, чего ты, зая?» Смущенно пробормотала она и погладила мужа по плечу. «Это я голодный просто», примирительно», — примирительно объяснил он. «Вот и злой. Оставь пазл, я сам потом найду, в чем там соль. Давай поедим что-нибудь». Сейчас засуетилась она, бросила коробку обратно на стол и заторопилась на кухню. Увы, готовила Диана из рук вон плохо, не то что Ольга. Поэтому питались они в основном в ресторанах или заказывали еду на дом. А для таких случаев, как сейчас, в холодильнике и морозилке всегда были припасены какие-то полуфабрикаты. На этот раз Диана выудила пачку готовых сырников и разогрела в микроволновке. «Не забыть посмотреть упаковку, чтобы больше эту фирму не покупать», — думал Рус, лениво пережевывая кусочек резинового безвкусного сырника, политого натуральным кленовым сиропом. Фу, гадость какая! Надо в самом деле стейки пожарить. А то зря, что ли, такой шикарный набор специй Вадик подарил. И действительно, вскоре после завтрака принялся за отбивные на гриле, которые у него всегда получались отменно нежными благодаря маринаду по собственному авторскому рецепту. А тут еще и новые вкусы появились, можно порезвиться в свое удовольствие. Покуда Рус занимался маринадом и жарил мясо, Диана красиво порезала и разложила салат. Помидоры, огурцы и даже не поленилась сварить картошку. «В воду положи чеснока, стебли петрушки и укроп», — напомнил муж. «Картошка будет ароматнее». Завтрак плавно перетек в обед, потом обоих слегка сморила. Почему бы в воскресенье не побездельничать от души? Диана пошла валяться с журналом на садовом диване качелях, а Руслан вернулся в кабинет к пазлу. Основательно уселся и начал перебирать буквально каждый кусочек, подобно тому, как старатель перебирает песок в надежде, что блеснет хоть крупинка золота. «Но не может же быть, чтобы хоть что-то не совпало», — бормотал он. «Так, а что это тут у нас?» Он чувствовал себя рыбаком упрямо, перебрасывающим наживку то в одно место, то в другое. Ведь клюнуло. Вдруг выяснилось, что, казалось бы, вообще никак не стыкуемые между собой части, тем не менее, образовали подобие чего-то цельного. Кисть руки. Ага, сюда. клетчатая рубашка, белобрысый хор. Да, вот же лицо. Как же он раньше не видел, слепой, что ли, был? И вот сложилось мальчишеское лицо, круглое, румяное, открытое, с широкой улыбкой, Лицо, казавшееся на удивление знакомым. Кого же этот пацан так напоминает? Блин, да это же Володька, поневоле вырвалось вслух у Руслана.